Дело в том, что это не просто познавательная лекция, как вы понимаете, это возможность поработать над собой. Ускорение процесса идет так же. Вот многие до сих пор, я не понимаю, считают, что эта информация лечит. Информация не лечит. Она показывает направление. И когда вы соприкасаетесь с этой информацией, идет мощное ускорение всех процессов. Если вы правильно идете, тогда процесс ускоряется в положительном направлении если вы идете неправильно, они ускоряются так сказать, и вы получаете отрицательный эффект поэтому э, эта информация первая она как бы внутренне освобождает и ускоряет все ваши процессы насколько вы к этому правильно относитесь, настолько ваши возможности больше информация которая сообщаю, в принципе является травмирующей потому что я сообщаю о тех, скажем, неприятностях, проблемах, которые мы получаем по жизни и которые нам позволяют развивать наше человеческое через Божественное. Насколько я говорю, все факты, которые соответствуют реальности, то просто прикосновение с ними – это уже внутренняя определенная боль, определенный стресс. И насколько мы готовы к нему, настолько мы развиваемся. Мы преодолеваем себя, и мы правильно выстраиваем свое отношение к книгу. Поэтому я многим говорю, Но когда вы начинаете читать книгу, сначала подготовьтесь, отпустите все ваши проблемы. Простите всех. Простите просмотреть свою жизнь всех, простите себя, свою судьбу. Пока вы не отпустили ваши проблемы, информация будет ускорять процессы а изменений положительных будет. Поэтому работа с информацией, будь то книгой или лекция, должна быть достаточно серьёзной. Поэтому я вас сейчас прошу, чтобы вы мысленно еще раз прошли по жизни отпустили все проблемы. Простили всех, в том числе и себя, и свою судьбу, и так сказать, всю свою жизнь. Дело в том, что шестая книга она, скажем, здесь информация, которая на сегодняшний день, в этой книге практически вся информация, она достаточно сильно воздействует. И одна из, из главных программ, которая вылетает с большой скоростью, которая должна быть преодолена, это уныние и недовольство собой. Поэтому желательно все моменты недовольства собой, ситуации, судьбой пройти по жизни и отпустить, простить как бы себя и свою судьбу. Потому что это одна из самых опасных программ. Уныние – это, можно сказать, одна из главных проблем Вселенной. Вот я смотрел по энергетике Солнца, там одна программа всего, которая противоречит высшим законам. Наша светила, наша звезда, наше Солнце испытывает недовольство собой из-за унижения времени, из-за того, что оно стареет. То есть и живые, и неживые объекты имеют чувства. И в этих чувствах одно из самых главных нарушений — это уныние, недовольство собой. Я только недавно понял почему. Вот смотрите, если анализировать Библию, а Библия, она как бы описывает э, иносказательным э, планом, так сказать, ну, как бы, языком э, внешне непонятным, но на самом деле глубина очень точна. Библия описывает истинные законы развития существования нашего мира, других миров и вселенной. Так вот, если анализировать Библию, то там речь идет всего о двух грехах. Один грех совершен Адамом и Евой в раю, а второй грех, вернее первый, который будет, совершен ангелом, который отрекся от Бога, возомнил себя Богом и стал дьяволом. Всего два греха. Я это считал голой сказкой и к этому серьезно не относился. Когда в последнее время стал проводить более глубокие исследования, я понял, о чем говорит Георгий. Так вот, смотрите. Почему ангел стал дьяволом? Потому что он забыл о том, что внутри его Бог. Он забыл о своем божественном происхождении. Что-то ему заслонило видение того, что он исходит из Бога. Что заслонило? Его способности, его интеллект, его желание, его сознание, то есть все то, что потом идет уже э, вслед за любовью, что рождается из Божественной Любви. Почему вот это вторичное заслонило первичное? И что этому сопутствует? Когда я анализировал, вот я говорю человеку, смотрите, у вас есть ненависть, агрессия к другим людям, снимайте её. Он снимает, я это вижу, идет изменение решения. Потом я говорю, ненависть не так. Ненависть, жесткая обида, это глубинное пожелание смерти другому человеку. Итак, так жесткие моменты ненависти снялись, но обиды еще присутствуют. Он снимает обиду. Потом я говорю, вся агрессия к окружающему миру превращается в агрессию к себе. Снимайте недовольство собой. Так вот, после всей этой работы, человек работает после приема, смотрит книги, проходит год, он приходит ко мне. Я смотрю, осталась одна программа недовольство собой, уныние обида обиды на себя, на судьбу. Я им говорю, что это осталось. И пока он этого не снимет, глубинных изменений в его работе не произойдет. Почему? Потому что человеческое меняется тогда, когда мы от него отстраняемся, отславив свое Божественное Я от человечества. Чтобы отстраниться от человеческого Я, нужно снять агрессию к Божественному Я, к любви. Иначе этого перехода не будет, изменений не произойдет. Оказывается, Э, сказать, агрессия к любви происходит тогда, когда мы осуждаем других и когда мы осуждаем себя, свою судьбу, когда мы недовольны собой. Так вот, недовольство собой опаснее, оно держится дольше и оно как бы поражает все наши глубинные слои. Почему? Так вот, оказывается, когда мы имеем какую-то человеческую ценность и счастье, первое, зацепленность идет через страх потерять это счастье и через уныние и недовольство собой, когда мы его теряем. А потом уже, когда оно у нас более-менее стабильно существует, у нас возникает э, желание сохранить это ощущение высокомерия и превосходства на других. Потом уже ненависть тем, кто отнял и, и так далее То есть одно из самых главных, э, первые шаги отречения от Бога идут через страх за человеческое счастье и через уныние и недовольство с собой. Значит, Допустим, так, вот все ангелы имеют э, интеллект, способности и так далее, и так далее. Но чем один имел больше сил, поэтому он стал бояться за потерю, этого, поэтому пошло уныние, если это терялось, а вот дальше уже пошло презрение, высокомерие, и ангел стал превращаться в я. Мы несем в себе зародыши деванизма до тех пор, пока мы не вернемся в Бога и не станем Богом. Деванизм ⁇ это отвлечение от любви, от божественного я. Ради человечества. Деволизм начинается тогда, когда мы забываем о своем божественном происхождении и видим только свое человеческое. И вот тогда мы начинаем его презирать, испытывать уныние, происходит недовольство собой, судьбой и так далее. То есть исчезает видение божественной воли, и мы видим только волю свою. Поэтому для того, чтобы сохранить ощущение божественного в себе, мы раз и навсегда должны себе сказать, что мы не будем испытывать уныние, мы не будем ромтать на судьбу и на Бога. Долгое, концентрированное недовольство собой ситуацией это один из первых шагов отречения своего божественного я. Не в себе, недовольство судьбы. Поэтому, и причем преодолевается это достаточно сложно. Значит, для сохранения своего э, кстати, ощущения, видения своего божественного я, нужно научиться сохранять любовь к Богу, то есть радость и счастья тогда, когда рушится все составляющие человеческого счастья. И не испытывать э, недовольство собой, не заниматься самоедством. Для этого нужно э, божественную волю ощущать более реально, чем свою. Потому что, когда моя воля, мои желания начинают затмевать все остальное, тогда я теряю видение воли божественной. И тогда я теряю ощущение своего божественного я. Нас возвращает в божественную я тогда, когда унижаются наши воли и желания. Насколько мы сохраняем любовь. Что такое воля? Это масштабная желание. Стратегическая масштабная, которая реализуется на большом ответстве. Значит, когда унижена наша воля и наше желание, а мы сохраняем любовь Богу, тогда нам легче почувствовать волю Божищества. Когда мы говорим, я готов отказаться от своей воли, от своих желаний, от своих намерений, и принимаю ради любви Богу, я принимаю Божественную волю, сохраняю любовь. Что бы ни произошло, я принимаю Божественную волю. Вот когда мы это говорим, когда мы готовы отпустить свою волю, свои желания, тогда начинается наше возвращение. Второй грех, о котором говорит Библия. Грех, совершенный Адамом и Евром. Это то, что называется прелюбодеяние, Что на самом деле это значит? Это означает, в переводе с высказательного языка, что отречение от Божественного Я происходит тогда, когда мы наши человеческие желания, ставим выше Божественные тогда мы начинаем от них зависеть. Что лежит в основе человеческих желаний? Когда я стал следовать, я был его друг Оказывается, в основе всех человеческих желаний лежит э, сексуальное чувство. Чувство продолжения желания сохранить жизнь продолжить ее. из этого желания происходят наши все остальные желания. То есть в основе любого желания человека, каким бы оно красивым э, и необычным масштабным небом, лежит э, чувство желания продолжить жизнь, э сохранить его. Поэтому, когда мы отвлекаемся от Бога, когда мы не можем сохранить любовь к Богу при унижении наших сексуальных желаний, при унижении желаний вообще. Вот это и есть грех совершенный, Адамовым мы умируем. Невозможно сохранить любовь тогда, когда унижена любовь человеческая. Но, что человеческая любовь – это любовь Божественная с накладкой желаний. Значит, если мы хотим преодолеть, так сказать, первородный грех, мы должны сохранять, научиться сохранять любовь Бога, когда оскорблена наша человеческая любовь. Когда унижено наше желание, когда унижена наша воля. Если в момент краха нашей воли, наших желаний, нашей человеческой любви мы сохраняем любовь Божественную, не ищем виноваты, в этот момент мы возвращаемся и опять обретаем, начинаем видеть свое Божественное дело. Всего нас. Значит, насколько мы в этих главных аспектах правильно себя ведем, настолько нам легче преодолеть все остальное. Вот часто ко мне приходят на прием и говорят, пациент достает вот такой список, говорит, вот одна проблема, другая, это четвертая, пятая. Я говорю, послушайте, вот вы видели схему распада на Вот она идет сначала одно звено, потом два, четыре и так далее, и так далее. Так вот, что вы делаете? Вы вот, в основании этой пирамиды, у вас там несколько сотен вот таких единиц. Вы хотите из них 10-20, больше вы не успеете, не сможете быть <сил> 10-20 решить, и вы считаете, что вы многое сделали. Решите только одну проблему, но первую. И тогда закроются все остальные. И так вот первая главная проблема, это сохранить свое Божественное Я, когда рушится человеческое. Это сохранить любовь к Богу, когда унижен то, что является составляющим человеческого счастья. Что является главными составляющими человеческого счастья? Это сознание, это желание это жизнь. Как я к этому пишу? В шестой книге я в самом конце уже успел сказать то, что более менее сформулировалось, я успел сказать занести. А сейчас получается так, что напишу книгу, и через полмесяца или что, хоть заново переписывать, потому что главная информация проходит уже в самом конце. Так вот, я раньше говорил, первая особенность шестой книги, раньше говорил о зацепках, сейчас я говорю о том, что есть понятие Божественное и Человеческое. Насколько мы можем сохранить, концентрироваться на Божественном Я, когда разваливается человеческое, насколько мы снимаем зацепки за всё. А просто отдельно снимать какую-то зацепность уже не работает, это бессмысленно. Об этом я начинаю. Дальше. А, я, оказывается, все три, первые четыре и даже пять дней на ну, уровне тела, и в уровне духа. Уровень тела – это отношение способности. Зависимость – от отношения ревности, от способности гормяния. Это все знают. Дальше идет уровень духа. Это мечты, надежды делать контакт с будущим. Почему я вышел на уровень духа? Потому что я увидел, что э, человек снимает зависимость от отношения, от способностей. Здесь по параметрам чисто на внутренние проблемы не уходят, что-то изнутри подпитывает. Я постепенно пришёл к поводу, что отношения и способности подпитываются более тонким масштабным слоем. Слоем, то, что я называл духовность, идеалы, мечты контакт с будущим. А кто выяснил, что этот слой, это слой – это слой дух. То есть, прошел я уровень тела, вышел на уровень духа. Потом ко мне приходят пациенты, у которых нет зацепки за отношения и способности. У них нет зацепок за идеал, они примут крах идеал, развал планов и надежды. Но принять безразличное отношение и предательство, они не могут. И их серьезные проблемы не решены. И я понял, что за уровнем духа есть еще один слой. Достаточно мучительно с ним общался. Редакция слишком много вычеркнула, потому что это слишком много, шокирующе было. И слишком, как мне сказали, тяжело будет читать, потому что вот верили в верили, человек такой написал. Но я старался все-таки хоть какие-то факты сохранить для того, чтобы было видно. Просто первое, что я такой же человек, который испытывает очень много проблем и проходит их не менее мучительно, чем все. И второе, мне хотелось максимально точно показать процесс именно прикосновения к Божественному, попытки понять закон и преодолеть себя и увидеть мир. Надеюсь, это получилось. Хотя, может, книга, как мне говорят, выглядит достаточно пессимистично, но я вам скажу, что я убедился, когда подходишь к Божественному, то достаточно много выходит и тяжело преодолевается. То есть для того, чтобы ощутить в себе Божественное, это мука, это очень тяжелая работа. То есть если мы голодаем 3-4 дня, тело уже мучается. А это всего нас физическое отстранение от человеческого. Душевное отстранение гораздо больше муки. И поэтому для того, чтобы приблизиться к Божеству, нужно отслоиться от человеческого. А это идет через огромную душевную, иногда физическую боль. Я об этом просто не знал. Потом это уже понял. Так вот, уровень души, на который я вышел, это уровень, оказалось, чувства. Так вот, Дух рождает материю, Дух рождает тело. Тело вторично, Дух первичен. По к телу. Но оказывается, Дух тоже рождается. Дух рождается от чувства. Наши чувства, наша душа, это, с одной стороны, то, что лежит в основе сознания, моральной нравственности, потому что сознание – продукт коллектива, общества, а в основе общества лежит понятие морали и нравственности. Извините. Так вот, в основе… Пожалуйста, помешайте. В основе общества лежит понятие морали и нравственности. И я сейчас… Значит, говорит о моральной не буду с говорить, вы будете Вы знаете, вы Ну и хорошо. Вы сейчас Вести Знаете, что это моральная нравственность? Это правильное отношение к другим. Давайте поговорим. В основе вообще коллективного сознания лежат понятия морали и нравственности. Если они не будут соблюдаться, то общество не будет. Поэтому без моральной нравственности коллективного сознания не будет. Поэтому что получается? И вообще сознание как таковое – это продукт коллективного взаимодействия. Мы легко принимаем унижение способности. Нам тяжелее принять крах и демок. Нам еще тяжелее принять унижение морали и Концентрация на сознании дает гордыню. А оказывается, концентрация на сознании начинается тогда, когда мы презираем людей бездрастных. Когда мы ненавидим себя и не хотим жить, когда нас предали, унизили бездрастных нам отнеслись. То есть... Я всегда считал, что гордыня, это попирание других, это любование собой. Оказывается, гордыня, это презрение к тем, кто не прав, в первую очередь. Вот только тогда я понял, почему Христос говорил, «Бросьте камень тот, кто не -то прав из греха». Потому что, если я стопроцентно прав, значит, кто-то не прав. Значит, он подлежит осуждению презрения, и это уже пожелание ему смерти. Поэтому, когда мы полностью уверены в своей правоте, мы уже проявляем агрессию по вселенной. Когда мы полностью уверены в своей правоте. Тогда, когда у нас есть что-то незыбленное, что нельзя нарушать. Будто религиозные заповеди, будто нравственные заповеди. И если мы их обожастряем, то тогда что получается? Если человек нарушает плавно религиозные заповеди или общечеловеческие, я имею право, я вам призываю. Вот почему Моисей разбил скрижали, чтобы на них не молились. Вот почему Христос говорил, что любовь выше нравственности. Другим языком рассказать Поэтому, когда я допускаю, что я не прав, что есть логика божественная, которая выше логики э, религиозных заповедей и выше логики общечеловеческой моральной нацисти, вот тогда я развиваюсь. Если же я решил, что я 100% прав, это уже агрессия. Поэтому всего-навсего, допуска... когда я допускаю, что я могу быть неправ, хотя бы на 1%, это уже торможение агрессии и ненависти Так вот, я еще раз говорю о душе. Душа – это уровень морального сознания. Второй уровень – это желание, человеческая любовь. И в основе их лежит понятие «жизнь» и благополучной судьба». Это уже счастье, как живого существа. Итак, сознание, желание и жизнь. Чем человек отличается от животного? Масштабом сознания и масштабом желания. Посмотрим, как развивалось человечество. Взрыв развития человечества идет когда? В Индии. Философия. Почему? Потому что индийская философия сказала, то, на что человек всегда молится, человек за счет развитого сознания выживет. Так вот, сознание и ум всегда были абсолютной ценностью, зарождающейся человечеством. И вдруг индийская философия говорит, главный враг человека ⁇ это мысль. Отбрось мысль, отбрось сознание, и тогда ты будешь счастлив. Исчезает зависимость от сознания, от мыслей, от интеллекта. И начинается бурное развитие философии и понимания первооснов мира. Идет развитие дальше. Буддизм говорит, откажись от желаний и будь счастлив. Я помню, в, в, в, в юности меня спросили, в чем смысл жизни. Я долго думал и сказал, смысл жизни в исполнении живой. Я думаю, так мы думали все, и ви, особенно весь западный мир. У меня исполняется желание, это и счастье. Желание не исполняется, это несчастье. Вот так я думал всегда. И я не мог понять, почему буддизм говорит совершенно противоположно, что истинное счастье в отказе от всех желаний. И только недавно я это понял. Потому что наши желания делают нас зависимыми от всего остального. И когда буддизм сформулировал четко, конкретно форму, отказ от желания это счастье. Тогда пошло внутреннее освобождение от желаний, и тогда эти желания могли развиваться, и появилась западная цивилизация. Идет развитие дальше. И Христос говорил, ради любви к Богу можно отказаться от жизни. Значит, и жизнь, и счастливая судьба не является счастьем. Они являются только ступеньками И что получается? Когда христианство прошло вот эту ситуацию, как бы напрямую, что можно отказаться от жизни ради любви что получается? То звено, которое лежит в основе желания и в основе сознания, ведь мы зацепляемся через него, мы зацепляемся за жизнь, мы зацепляемся за благополучие, мы начинаем вратать по на судьбой на Бога, когда она разваливается, мы испытываем уныние, и зацепившись за жизнь и за судьбу, мы зацепляемся уже и за желание, и за сознание, а дальше идет уже повышающая зависимость от всего и распадение. Значит, для того, чтобы привести себя в порядок, что нужно сделать? Нужно уметь сохранить любовь, не отрекаться от нее тогда, когда унижена жизнь и судьба. Унижение жизни когда происходит? Когда нас идут несчастья по судьбе, когда то, что называется, отравили жизнь, когда я хочу продолжить жизнь и не могу, то есть э, я хочу иметь детей, а что-то мне мешает. Когда я старею, испытывание на воспитание, это все зависимость от жизни, благополучия и так далее. Значит, насколько мы сохраняем любовь, когда разрушается наша жизнь, когда идут удары судьбы, настолько мы не ищем виноватых, настолько легче нам иметь развитые желания и сознание. Так вот, вроде бы все понятно, в основе всего лежит понятие жизни и судьбы. Но потом я заметил, тема желаний, она не закрылась до конца, а там что-то еще есть. Потом я понял, желание это поверхностный момент, желание зависит от жизни и судьбы. Но дело в том, что в основе всего лежит чувство. Чувство лежит и в основе жизни и судьбы, и в основе желания, и в основе сознания. Почему? Потому что вся Вселенная появилась из Любви. Любовь – это чувство. Поэтому Вселенная – это чувствующее образование. Чувствительное, чувствующее чувствующее и чувственное. Видение. Значит, что получается? Тело связано с материей, дух связан с пространством, чувства, желание, душа связаны с временем. Из божественного появляется время. Время рождает пространство, пространство рождает материю. Отстраниться от человеческих ценностей первого плана, материальных, достаточно легко. Отслоение происходило достаточно мучительно. Когда Моисей убивал тех, кто молился на материальные блага, золотому дельцу, это сначала было мучительно, непонятно, сейчас мы все знаем, что срастаться с материальными благами, молиться на них, это бессмысленно. Некоторые понимают, что нельзя молиться и на духовные блага, способности, интеллект, и при их крушении нужно сохранять любовь, и не ориентироваться на них и зависеть зависти От того. Отстраниться от духовных благ тяжелее, чем от материальных. Но храниться от, от благ чувственных еще тяжелее. Легко сейчас не отождествлять свое, свое «я» с деньгами. Труднее мне отождествлять свое «я» со способностями интеллектной духовности. И, и ещё тяжелее мне отождествлять своё «я» с чувствами и желанием. Поэтому унижение, скопление желаний и чувств является одним из главных моментов самых болезненных. И ведь если чувство лежит в основе всей Вселенной, Значит, когда мы преодолеем движение чувств всех уровней, мы преодолеем время, и мы реально увидим свое Божественное зависимость В зависимости от человеческого тогда с Значит, умение сохранить любовь Божественную, когда унижено чувства в глубинных аспектах, это и есть преодоление человеческого и все большее ощущение Божественного. Но вот я смотрел, допустим, вот у меня на тонком плане сейчас идет дестабилизация Чувств, желаний это 33-47 годы реально могу, могу выдержать всего 4 дальше идет дестабилизация уровне болезни и смерти то есть идут, идут пока первые знаки вот такая дестабилизация за до лекции может быть выдержать 2 уровня, дестабилизация и как я смотрел в ближайшие годы может быть дестабилизация до 13 -го года значит если мы не можем Ведь что, что такое чувство? Чувство э, в чувстве уже закодемлено, свернутое пространство и материя, и время. То есть чувство создает этот мир постоянно. Поэтому унижение всех человеческих ценностей, в конечном счете, сводится к унижению чувства. Масштаб унижения, дестабилизации человеческого счастья, это масштаб дестабилизации чувства. То есть вот я сначала видел человеческие ценности, пересчитал материальные, работа, семья и так далее, потом я пришел к духовным, потом я пришел к душевным. Сейчас для меня все ценности, которые существуют, человеческие и нечеловеческие, это ценности, которые охвачиваются определенными слоями чувствительности и наших чувств. И насколько мы сохраняем чувство любви, Божественное, когда дестабилизация человеческого Я в чувственном плане, настолько из человечества начинает ощущение Божественное. Но я хочу сказать, что Сохранить любовь, когда униженное чувство желания достаточно тяжело. И опять же, мы возвращаемся к первородному греху Адама и Ева, и видим, что этот грех заключался в отречении от любви Божественной ради человеческих желаний, плотских желаний, и в том числе и духовных. Желание продолжить труд – это не только дело, это и Дух, и Душа. То есть мы, мы потом уже там скажем, кто-то говорит, что это чисто плотское желание. Нет. Продолжение рода – это и чувственное э, желание, чувственный аспект, и духовный аспект, и физический аспект. Но это человеческое. И когда колеблется вот это человеческое в высших своих аспектах сознания, желание и жизни, и мы начинаем искать инноваток, мы начинаем от любви, вот тогда и происходит отвлечение от Божественного Я. для того, чтобы вернуться ощутить реальность Божественного Я, Нам что нужно делать? Нам нельзя отрекаться от любви, нам нельзя ее предавать, нам нельзя бояться любви, и нам нельзя ее подавать. Если мы это выполняем, тогда мы преодолеваем свои главные Вот давайте я всё-таки посмотрю на начало лекции, значит вот давайте посмотрим, как бы это раньше выглядело. Соцепенность за отношение – минус 100, за способность – минус 120, за идеал – минус 220, Моральный раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять раз выше смертельной, желание раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать раз выше смертельной, жизнь и судьба раз, два, три, четыре, пять, пять раз выше смертельной. Шестой книгу явно еще не все прочитали. Поднимите, пожалуйста, за руки, кто прочитал шестую книгу. Значит, что получается? Вы практически все преодолели уровень зависимости от тела и уровень зависимости от духа. Уровень зависимости от чувств, от души у вас весьма и весьма небольшой. присутствующих присутствующие в зале выдержат э, разрыв отношений, неудачи, страх и диагноз, предательство близкого человека, понижение человеческой любви, удары судьбы пока не Вот и всё. Значит, зацепки сняли. Но до божественного ощущение божественного в себе и человека. Поэтому, пожалуйста, сейчас сядьте, все. Вспомните все моменты, когда ваша воля, ваши чувства и желания не реализованы. Примите это как отстранение от человеческого я, от человеческой воли и желания. И примите это как принятие воли божественной. Значит, все моменты унижения сознания морали, нравственности, принципов и духовных. Все моменты унижения желания, человеческого любви, жизнь, все моменты унижения жизни и судьбы вы принимаете как данное Богом очищение, как возможность отстраниться от человеческого и перейти к Божеству. В первую очередь попробуйте отстраниться, снять в себе и потомках недовольство собой ситуацией судьбы. Недавно одна женщина Константина, она мне рассказывала историю, которая не произошла. Вот это достаточно показательно, как происходит переход от человеческого к Божественному? Для того, чтобы перейти, нужно отказаться от своей воли, от своей защиты и обратиться к Богу, к Его воле, к его защите. Женщина сложилась следующая ситуация. Она говорила, а мой сын проглотил, что-то ел и проглотил то ли косточку, то ли, Она у него застряла на путешествия. Он начал задыхаться. Вызвали скорую. Она пыталась его трясти за ноги, пальцем это время ничего не получилось. Косточка ушла глубоко. Он пошла первый результат. В этот момент приехала скорая. Вообще-то, честно говоря, скорая должна быть механизмы, инструменты излечения, в но, в общем, скоро не справилась, его повезли в больницу. А, до больницы было недалеко, но мальчику становится хуже. Когда они подъезжали в больницу, мать услышала, что один врач сказал другому, он сказал, пульс уже не прощупывается. То есть мальчик умер в больнице. И она в этот момент, то есть что обычно делает человек в этот момент? или с ненавистью кричит врачам «спасите моего ребенка», или испытывает уныние «ребенок умер» и «нежелание жить», или как бы обижается на весь мир, или просто состояние ужаса испытывает. То есть вот те чувства эмоции, которые естественны и обычно человек испытывает в этой ситуации. Что сделала эта женщина? Она говорит, когда я понял, что мой сын умирает я уже умер, она говорит, я стала молиться и говорить так «Господи, Я целиком полагаюсь на твою боль. Если сыну суждено умереть, я это принимаю. Все, что произойдет, я принимаю как твою боль. И все, больше ничего. Через несколько секунд мальчик стал разоветь, куда пропало, после чего неизвестно. А потом а, пульс и так далее, и так далее. А через пять минут они привезли его к хирургу, хирург посмотрел его, мужчина сказал, у меня вот куча больных, они привезли здорового. И всё. То что получается? У нас иногда подталкивает ситуация, где мы должны забыть о человеческом. Перестать цепляться, оттолкнуть его от себя. И вот тогда через Божественное, которое лишено сознания, желаний, лишено жизни, мы можем преодолеть зависимость, и тогда мы можем идти у меня есть, я заметила одна особенность, если человек, получив информацию, начинает работать над собой, у него начинаются какие-то изменения. У него есть шанс, пока он почувствовал, что вот, нужно отпустить все и идти к Божеству, тогда изменить происходит. Если же человек начинает еще какое-то лекарство, помочь, потом ещё, да? Другой -другой -другой -другой. то есть человек обращается к Богу и одновременно хочет ещё два-три варианта прокрутить для того, чтобы себе помочь. Здесь уже не вспоминается. Я думаю, что это не могу. Почему? Но что он идет к Богу, и одновременно тянет за собой сознание. Он тянет за собой сознание, он тянет за собой желание выздороветь, он тянет за собой желание сохранить жизнь и прочее. Поэтому момент внутреннего отпустить в критический момент все, он и позволяет нам проскочить. И я не против векарства. Я не против врачей. Медицина была, есть и будет. И люди будут принимать лекарства и так далее, и так далее. Я говорю о том, когда человек видит, что ему уже ничто не помогает, и продолжает цепляться за человеческим. Когда медицина бессильна, и человеческая бессильна, за него можно не цепляться. Вот о чём я говорю. А многие, даже умирают, даже в последние секунды, всё равно цепляются за это человеческое. Его нужно оттолкнуть. И тогда оно возвращается. Но дело в чём? Дело в том, что Если Что такое отталкивание человечество? Вот я смотрел, как так сказать, у меня... Э, дело в том, что, когда я принимаю, внутреннее должно быть абсолютно отстранен от человечества. Я этой степени не достиг. У меня зависимость от желаний и так далее есть. Вот я, поэтому у меня ушла раздражительность, которую которой я описываю свои книги и не даю э, ответа Я понял, у меня зависимость от желаний и очень большая. Поэтому, когда я принимаю, я так сказать, в любом случае хочу или нет, но беру на себя кармические не проблемы. Значит, у меня усиливается зависимость от высших Если я, Значит, Мне нужно либо прекратить прием, либо сбалансировать себя полностью, либо идти дальше. И постепенно себя балансирую. Пока я иду вперед, как-то у меня еще есть шансы, чтобы моя работа не нанесла особо вреда. Так вот. Это заставляет меня идти дальше помогать другим, это заставляет, так сказать, постоянно находиться на грани определенного риска. Так вот... себе начал жалостно говорить и забыл. Видите, он ими опять прошел. Значит, идем дальше. Вот этот момент когда я выключаю свою волю, свои желания, очень важно. Я недавно говорил с этим сказками. Что-то мне не клеится, вот какая-то связанность. Я посмотрел, говорю, вот смотри. Для того, чтобы тебе нормально шли дела, тебя снаружи, ты должен контролировать ситуацию на 300, допустим, а внутри на минус 150. То есть снаружи господин, внутри рад. Насколько ты не говоришь? Там наверху все решают. Высшая воля, я ее знаю. Если мне суждено чего-то добиться, я добился. Если мне суждено, я проиграть. Ничего страшного в этом нет. Я буду меняться, я буду стремиться, но внутри моей воли нет. Внутри воли только Божественная. Бог управляет любовью. Не волей, а любовью. Внутри меня только любовью. А уже воля желания меня снаружи. Снаружи я имею право чего-то добиваться. Вот если такой будет подход, тогда можно будет реально чего-то делать. Почему? Вот ко мне часто приходили профессиональные спортсмены, которые уже, я так сказать, на пенсию закончили свою карьеру. Они очень тяжело болеют. Разваливается жизнь, судьба, спивается. Почему? А очень просто. Потому что идет постоянная концентрация на желании реализовать, добиться и Она постепенно просачивается внутрь. Но когда я желаю и давлю место снаружи, это не страшно. Но если я начинаю давить место внутри, Мир сопротивляется, и тогда разворот идет и превращается в программу соуничтожения. Поэтому много в жизни добиваются тех, кто внутри себя абсолютно смирения. Мы так устроены, что для того, чтобы почувствовать смирение внутри, нам нужно где-то какое-то время его испытывать снаружи. Я снаружи должен научиться уступать, соглашаться с человеком, когда он не прав, снисходительно относиться к промахам других людей. И вот когда я работаю в режиме божественного снаружи, постепенно мне легче его освоить внутри. Потом начинается внешняя активность, но внутри вот это состояние Божественное сохраняется. В большинстве книжки я описываю ситуацию. Там я, так сказать, не удержусь еще раз. Вот смотрите, у девочки кашель, ранхи, воспаление легких, астма, падение иммунитета до нуля, отказ от еды и медленно умирает. Врачи, в конце концов, развели руками и сказали, все, девочки пускай умирает, ничего не нужно. Причина элементарная. Отец Спортсмен, боевое искусство, продолжает обоспаливаться. Мать, кандидат в бастера спорта. концентрация на желании, на реализации, подавление смирновении и так далее. Но у них это снаружи, у девочки внутри. Девочка весь мир дает. Все превращается в программу сожж... самоистожения и деда Отец читает мои книги, девочки разваляет, начинает просить, есть аппетит, улучшается и улучшается состояние. Почему? Потому что отец начинает читать книги, его полевой внутренний импульс уменьшается, он начинает чувствовать, есть понятие Божественной Воли, с которой нельзя бороться, нужно принять и отпустить человечество. Меняется отец, меняется отец. Значит, часто для того, чтобы спасти собственного ребенка, мы всего нас должны подумать о том, что не мы решаем. Все решается за нами, за нашим человеческим. И когда рушатся наши планы, наши желания, наша воля. Мы должны всего-навсего сохранить любовь и принять крушение своей воли как реализацию воли божественной. И насколько мы периодически готовы отказаться от своих желаний, от своей воли, настолько мы прибыли все Вот почему именно посты вот весной так сказать, по всем религиям? Почему именно весна? Потому что оказывается весной идет вот, очень мощное ускорение внутренних всех процессов желание однократно усиливается, то есть не то, что желание, а чувство весной усиливается. И вот то, что мы положим, вот этот мощный импульс, то и будет. Поэтому, если мы весной отказываемся от желаний, отказываемся от сознания, отказываемся от благополучия, то есть стараемся отстраниться от человеческого счастья, от удовольствия сексуальных, от удовольствия связанных с едой, Удовольствие, связано с нашим телом, нашими способностями и так далее. И мы концентрируемся на беззащитности, на любви. Мы отказываемся от своей воли. Мы отказываемся от каких-то проблем и так далее. То есть мы отпускаем все, концентрируясь на Божественном и отстраняясь от человеческих желаний. В этом плане помогает и босс и уединение и так далее. И в этот момент происходит наше лечение. Идет ускорение всех процессов в правильном направлении. Весной уменьшается зависимость от наших желаний, от нашего сознания, от нашей жизни. Если мы себе в этом помогаем, все нормально. Но если мы делаем противоположное, в эти моменты концентрируемся, хотим, добиваемся, переживаем, стремимся, объедаемся, мы заболеваем и умираем. В лучшем случае заболеваем. Поэтому всего на правильное отношение к окружающему миру. Периодический отказ от человеческого. Почему ребенок развалился? Почему у него весь мир в красках? Почему чувствительность у детей огромная и масштаб желаний и сознаний? Потому что ребёнок несёт в себе огромное количество любви еще из до рождения, которое он получил. И это количество любви позволяет ему не зависеть и от сознания, и от желаний, и от жизни. Значит, насколько мы добровольно отстраняемся от этого, настолько у нас расцветает. Вот все же замечали, мы начинаем голодать или мы болеем, у нас острее становится чувство понять, растязание, все что Почему? Потому что идет отстранение. И те, кто периодически отстранялись, они вот в Индии там жил по 105, по 120, по 180 лет. Потому что он всю жизнь уединение, отстранение и так То есть механизм отстранения вот человеческого счастья, там, как, кстати, раз, раз достаточно хороший. Но там философия говорит не об отстранении, а как бы об отречении. Нужно отбросить это. Это не нужно. То есть в такой момент он уже не работает. Это было раньше. Почему? Потому что раньше Индия отрекалась, а запад погружался. А сейчас мир единый. Уже нет двух половинок. Поэтому мы в нашей душе должны эти две половинки носить. Мы должны одновременно отстраняться от счастья и периодически в него погружаться. А мы по-прежнему носим философию, которая была раньше. Либо запад, либо восток. У нас в душе это еще не произошло. И поэтому кто-то хочет только отстраняться, кто-то хочет только погружаться. И то, и другое смерти. Поэтому момент постоянного периодического и затем погрузка, он в принципе является, я считаю, тем путем, который, мы не, который просто мы вынуждены и не будем принять. Так новое восприятие мира, как э, сказать, новый подход и к себе, и к окружающему миру и к новой философии и так Что еще хочу сказать, когда Я смотрю, момент моменты непрохождения ситуации, унижения сознания, желания и жизни, то главные точки, от которых очень много зависит, это, первое, отношение обиды То есть, что самое опасное? Это обиды на родителей в детстве, обиды на родителей в период полового созревания 10-15 лет, это обиды на мальчика, как девочек в школе, когда зарождается, как бы первая любовь. Это первая любовь, вспыхнувшая, соответственно, к претензии к, к другому человеку и к себе. Это момент замужества, женитьбы. Это полгода это до зачатия ребенка. Это беременность. И первый год после детей. Вот эти все моменты мы либо проходим, либо нет. И вот они выстраиваются остальным. Дальше. Многие начинают работать над собой, а ситуация не сдвигается. Почему? Здесь несколько моментов. Первое. Если вы не простили себя раз и навсегда свою судьбу, не сняли недовольство собой, изменений не будет. Дальше. Если вы готовы простить еще раз, 99 человек, а с не простите, изменений нет. Не Если вы на ситуации не подтвердили вашу готовность измениться, соответственно. Дальше. Вот есть, скажем, заполнение. Вы заполнили первую ступень, привели себя в поля? У вас это стабильно продержалось, после этого только идет очищение детей. Привели детей в порядок, стабильно это дело продержалось, и нет все Происходит очищение внуков. Внуки связаны с нами очень сильно в период 12, где-то 18 лет, 20 лет. Поэтому, когда молитесь за внуков, вам нужно особенно... Да вообще, в принципе, чрезвычайно важные моменты в нашей жизни идут в период 10-20 лет. Поэтому проходить десятый раз в главной ситуации эти, правильно, сохранение любви, снятие импетенций, прощение всех, весьма желательно. Вот тогда идут как бы глубинные реальные изменения в наших детях. То есть в принципе, в принципе я, начинал, я начинал с того, что э, узнал, что болезни свыше 70 тысяч. Я хотел каждую болезнь лечить, я считал, что у каждой болезни есть своя причины, нужно работать с каждой. Потом у меня пошло уплотнение. Обобщение, вернее. И потом я понял, что мне нужно все время как бы от человеческого. Стараться привести все к одному знаменателю. И в конечном счете так и получается. Причем самое интересное, что, что мне приходят люди с самыми различными проблемами. С любыми. Я начинаю говорить почти один и тот же текст, каждый. Если раньше у меня строго было, вот вы в прошлой жизни накрутили, а вот своего там внука может быть то-то и то-то. И вот то, что у него может быть, сейчас сказывается на вас. То есть все эти нюансы детали с вами мне было очень интересно. То есть распутать, расплести жизнь каждого человека, объяснить все ситуации для меня составляло большой интерес. А потом я понял, что я могу распутывать, это будет очень красиво, а человек не изменится. И я начинаю постепенно переставать смотреть те детали, которые очень эффектные и красочные. Концентрируюсь на главном. Вот есть изменения в главах или нет? И в конечном счете.. Я думаю, что, я уже, так сказать, к этому подхожу, когда вот сидит передо мной пациент, я говорю, вот человеческий, вот божественный. Либо ты переходишь, либо нет. Всё. Я только смотрю и помогаю, как природа. Из человечества рождается Божество. Как акушерка я должен наблюдать и по процессу домограды. Человек работает сам. И переход очень простой. Никогда не подавлять любовь, не предавать ее не отрекаться. Всё очень просто. Но это нужно пройти в ситуациях. Сначала вспоминаю, потом моделирую. Потом реально. Вот и все. Значит, давайте сейчас посмотрим зацеплены за отношения. Знак божественного. За способности, знак божества. За идеалы, знак божества. Моральная радостность. Минус 150. Человеческое желание. Плюс 200. Зацепленное. Жизнь и судьба зацеплены. Через что? А, ага, это да через авто. Новая проживающая работает. Да. Ну, тема чувств желания, признаться мной не преодолели нас, так что я себе уже Арию заготовлю. Будем надеяться, что мы совместно как-то преодолеем. Вот сейчас, ну, тут какая ситуация? Многие приходят и говорят, ну, я теперь просто летаю, здоров, через два дня начинаются у них какие-то поэнерции, претензии и прочее. Все развахивается. Значит, для того, чтобы рефлекс у нас, а где рефлекс, а не другим, Нам нужно в среднем место где-то полгода, 5-7 месяцев. Если в это время вы скатываетесь назад, то у вас, вам нужно просто все начинать с и я часто говорю, когда объясняют ситуацию, говорю, вот смотрите. Вот у вас есть рефлекс ненависти, рефлекс защиты, который выражается презрение, осуждение, ненависть и так далее. Это рефлексы вашего человечества дня. Yeah. Сейчас для того, чтобы ваше человеческое перешло на новую ступень, вы должны от него отказаться сделать точку опоры на божественном я и потом опять возвращаться к человеческому я на более высокой ступе. Отказ от человеческого я происходит как отказ от защиты. Защита в любой форме. Не просто поведенческая защита, но защита через ненависть, осуждение, обиду и так далее. Значит, вы должны отказаться от защиты. Вы должны отказаться от рефлекса ненависти, и вы должны обратиться и воспитать у себя рефлекс обращения к любви. То есть. Вас столкнули, вы на любви или вичеке. Почему? Раз вас столкнули, значит, вы внутренне э, зависите от человеческого больше, чем надо. Ваше, скажем, вот вам нужно, вот вы как человеческое контролируете вот такую ситуацию, вот объем вашей души и всего остального. Вам ее нужно увеличить. Через... Идет перетязка, дестабилизация вашего маленького, чтобы оно увеличилось. Увеличивается, увеличивается оно через Поэтому, когда перетрясаются ваша маленькая, и вы даете взрыв агрессии, вы его защищаете, оно не сможет увеличиться. И тогда идет насильство его расхода. Если в момент перевязки вашего человеческого Я вы обращаетесь к любви, то тогда вот это расширение идет достаточно быстро. И вас уже не будут толкать. Все. Толкают для чего? Чтобы вы увеличили масштаб человеческого через Божество. Значит, насколько мы нарабатываем себе рефлекс сохранения стремления к любви, мне хорошо, я оставляю любви. Мне плохо, я еще больше стремлюсь к любви. То есть наша реакция на любую ситуацию должна быть концентрация на любви. И вот когда этот рефлекс наработан, спасение, сохранение любви и периодическое отстранение от воли, желания и так далее, вот тогда начинается реальность нашей разработки. Это рефлекс. Мы те же животные. Если у собаки есть рефлекс, там, скажем, выделяется на еду при звонке и так далее. Мы те же самые высокоорганизованные животные, у нас те же рефлексы. Но мы когда говорим о рефлексе, мы говорим рефлекс выделения слюны, рефлекс жазны, рефлекс какой угодно. У нас есть рефлексы осуждения и рефлексы уныния, рефлексы обиды. А мы можем их превратить в рефлекс прощения, в рефлекс оптимизма, в рефлекс сохранения любви. Давайте еще раз прошу, сядьте дай на эту позицию. Помним главные моменты, когда мы защищались по жизни через нервность, осуждение, виду и недовольство садов. Отпустим, еще раз прости всех людей и себя. Попробуем в момент дестабилизации разрушения человечества сохранить чувство любви. Снимаем биотезикой. Он же мне меня, он все знает. Поэтому я могу, могу просить, а чем угодно? Он сам решит, чтобы мне дать, что мне дальше-то меньше. Я говорю, вот это очень большое решение. Любая просьба, обращенная к Богу, Но, кто дальше? Поэтому нам кажется, что вот если Бог нас создал и так далее, то как бы Он за нас все решает. Любая наша просьба, Поэтому если просьба неправильно исполнение идет. Через обращение к Богу мы просто глубоко открываемся. И степень просьбы растает неимоверно. Поэтому если мы обращаемся к Богу, то мы должны знать, что мы Вот для того, чтобы еще раз обратиться к Богу, для этого нужно отстраниться от сознания, от желаний, от своей судьбы, благополучной жизни, то есть внутренние ощутить отстранения от всего. И вот тогда мы начинаем меняться, и наша молитва начинает работать. Вот почему выборки. обычно, когда люди молятся, если они хотят правильно молиться, то несколько дней перед этим не думать, не осуждать, не обижаться, не переедать. То есть все моменты главного отстранения от того, что нас требуется. И вот потом молитва начинает работать. Причём в момент резкой потери, Если мы ее преодолели, начинаем молиться, происходит эффективность молитвы вырастает в момент. Потому что через боль, потери, крах человеческого счастья, мы в этот момент, если идем к любви, мы можем сделать гораздо больше, чем часто, чем годы, если мы боремся, в обычно будем ситуацией. Поэтому самая эффективная молитва в момент, когда у вас произошло несчастье. Но молитва не о том, чтобы вернули счастье. Молитва о том, чтобы вам дали возможность сохранить любовь, никогда и не подавлять, когда разрушается человеческое и идёт отстранение. Причём, насколько мы готовы, я ещё раз хочу повторить, насколько мы готовы принять очищение, самое щадящее через людей, насколько нам нужно через болезнь и смерть. Потому что очищают смерть, болезнь и и очищают через людские обеды. Вот давайте посмотрим на начало лекции. Готовность зал принять очищение через людей, болезни и несчастья через смерть. Через людей минус 1100 Через болезни и несчастья минус 800 Через смерть плюс 800. Это как раз глубинный самый аспект. С чем связано такое заваренное состояние внутреннее? Оно связано с будущим. Задано, Раз. 300, в группе людей. Да. Нет, да. Тут какая-нибудь ситуация. Я смотрю в Алматы, в состоянии курса. достаточно сильно программа что, скажем так, года через полтора может быть зоны и так далее. как на Так вот, что получается? вот идёт какая-то неприятность, какой-то катаклизм в ближайшем Мы на него реагируем. Если мы концентрируемся на любви, то любая дестабилизация, разрушение человеческого счастья нас подталкивает к любви. Мы увеличиваем чувство любви в душе, и тогда этот катаклизм уменьшается, он нам не нужен. Если же мы боимся его, если мы привыкли ненавидеть или впадать в уныние, то идет травмирующая ситуация. У нас заранее идёт уныние, и она Происходит. И чем сильнее мы подсознательно впадаем в уныние, тем масштаб ситуации может увеличиться, а не уменьшиться. Ну, то есть в, будущее, в ближайшем времени человечество будет испытывать достаточно большие проблемы Я говорю, что энергетика человечества сейчас перестала уже практически совпадать с энергетикой Земли То есть на энергетическом плане мы а, разошлись с Земли И у нее, сказать, как у живого существа, возникает желание освободиться от э, этой плесени, которая работает против неё, пытается её уничтожить. Начинается катаклизм и так, далее, и так далее. Почему? Потому что человечество, сконцентрировалось на себе, на своих желаниях, и на всё остальном. когда я концентрируюсь только на своих желаниях, я готов уничтожить того, кто мой против моих желаний. Так вот, начинается процесс, который либо нас возвращает в исходное состояние, устраняется от человеческой жизни желание и счастье. И тогда мы опять начинаем осознать подсознательность Земли как живое существо. Либо, то есть либо мы добровольно возвращаемся в гармоничное состояние, либо пребывительно. Через что идёт разрыв а, ощущения единства с Землей? В первую очередь через недовольство Соболь, как я сказал. Прошу ещё раз, все моменты недовольства собой Своей судьбой пожить снять, отпустить и попросить, чтобы это снова с вас охотиться. часть Земли, мы с ней все равно связаны. И когда, че, насколько человек начинает молиться на человеческое счастье, жизнь, желание, сознания настолько эта зависимость порождает агрессию, и она превращается в программу самоуничтожения. Я что-то обожествляю, я уже не хочу жить. В человечестве программа самоуничтожения начинается, очень мощная, поэтому падение иммунной системы, поэтому новые болезни, войны, катаклизмы и так далее. Это программа соуничтожения, поскольку мы с Земли едины, мы из нее вышли. Она обращена к конечной жизни Земли и Солнца тоже, потому что она часть Солнца. Жизнь зарасталась на внешних уровнях, даже на энергетических, как соединение энергетики Земли и Солнца. Поэтому мы сейчас через себя идет самая большая агрессия через недовольство со как главным структурам жизни и развития. Главные структуры, которые отвечают за жизнь, за существование, они поражаются сильнее всего через уныние уныние недовольства собой. Поэтому сейчас мы убиваем землю. Внутренние программы соуничтожения. Для Земли гораздо менее опасны ядерные взрывы, любые, потому что это чепуха. А вот энергетическая программа уничтожения для Земли чрезвычайно опасна. Земля будет трекиваться. Вот и все. Причем, посмотрите, вот я на прошлой лекции говорил о том, что я был в Египте, и вот я нырнул, рыбы красивые, все хорошо, все прекрасно. Но смотрите, стайка стайкали серебристый, плывет, и у меня мысль возникла, чем же они питаются? То есть они идут, чтобы не подплывали кораллы, не щипали, то есть все время курсируют и все. Вдруг в какой-то момент они артеросируют и помчают. Я понял, что они планктон едят. Я тогда подумал о чем? О том, что за последние 20 лет изменения настолько масштабные пошли на Земле, вот эти озоновые дыры и так далее, что это может ударить по планктону. А вы поскольку выяснилось, что деревьев только 10% кислорода, а планктон 90%, Если с планктоном что-то случится, то мы просто медленно ульвем в течение двух трех лет. И нас никто не спасет. Никакие доллары, никакая экономика, никакая философия. Получается, самое беззащитное, что есть на планете, планктон, питает самое сильное. И это самое сильное начинает убивать и себя, и самое слабое. Вот, вот такие мысли у меня были, я о ней говорил. Теперь смотрите следующее. Я неделю назад говорил с одним парнем. И э, начал говорить о том, что я хочу успеть посмотреть весь мир, пока как бы что-то еще осталось Потому что динамика весьма э, неважна. То есть если я помню, как 20 лет назад, 30 лет назад вся Африка была сплошным, магией Бегали, сказать, стада и так далее Сейчас осталось несколько крупных парков национальных, в которых постепенно вымирают животные Вот и вся Африка и, Ну и так, в принципе, во всем мире Раньше у меня было как раз чувство уныния, но потом я понял, что э, Я должен, видя это, как бы, опять же, еще, просто еще больше концентрироваться на любви. Потому что единственное спасение мира, опять же, когда я увеличиваю любовь души. То, только тогда можно хоть как Вот Но, тем не менее, поскольку мир теряется постепенно то, что он имел, хотелось бы его увидеть. И вот я бы сказал, что я хотел бы поехать на сей Шевы потому что там одни из самых красивых коралловых рифов там невероятно богатая и красивая подводная жизнь ну и вообще, самое экзотическое, все путешествия, когда анализировали но и все говорят, это сейшевские страны и вот я говорю, ты знаешь, дай, пока мы, так сказать, еще... я могу увидеть во всех красках, я бы хотел приехать в одно из самых красивых мест на земле в сейшевский, ты знаешь, мы там были в области это слово можно забыть. я говорю, почему? А потому что прошли температурные изменения, и вода поднялась температура воды на 4 градуса. Все корабли погибли, на Сейшелах больше нечего сделать, там нет корабля. Всего 4 градуса. Он говорит, мы поехали из Сейшелах, даже не просто там, рейфы Караллы смотреть, у нас была еще мечта, подснимать тигровых акул они туда приходят кормиться мы приехали, а вы что не знаете уже последние два года тигровые акулы кормятся плантоном последние два года они уже э, их график появления не что-то что -то с плантомом начинает происходить он уже не развивается так технично как раньше и акулы как бы, уже, так сказать, совершенно в своем графике если плантон начинается раскачиваться и его сказать, активизация не периодична это говорит уже о серьезных проблемах И даже парень говорит, ты знаешь, я приехал из Беларуси, но я не привез угрей. У нас возле Радарч, недавно все грибы вылезли из воды и умерли. То, то ли температура воды, то ли что-то, но угры. все угри погибли. В других местах они чем-то заражены, поэтому я ни одного варианта привез, когда раньше, это была для меня традиция. То есть о чем идет разговор? Разговор идет о том, что энергетика человечества, мы принимаем, конечно, выхлопными газами, экономикой. Но всё это идёт от того, что мы уже единый организм, а мировоззрения, которое бы обедело все человечество, его просто нет. Раз нет мировозрения, значит, мы не можем... То есть, если отдельно работает рука и нога, то когда одна рука отмирает, другой отливает. Когда человек чувствует себя как единый организм, то даже ноготь сорванный, причиняет ему боль, понимать, понимает, я единый, он пытается выработать какую-то программу защиты. Если организм раздроблен, будет отмирать сначала одна рука, потом другая и так далее, то организм погибает. Мы уже единый организм, планета стала слишком маленькой. А этого мировоззрения нет. Почему его нет? Потому что зависимость от человеческих ценностей нас раздавляет. Чтобы объединиться, нужно отстраниться от всех наших привязанностей, рабами которых мы становимся. Значит, если у нас чувство любви больше, и мы отстраняемся от всех моментов привязанности человеческой, то на основе любви мы можем объединиться, создать новую философию, которая позволит Спасти мир. Я уже не говорю, сохранить то, что есть. Вряд ли тут это останется. Как это не печально. Наверное, большинство того, что мир сейчас имеет, уйдет. Но хотя бы сохранить какую-то часть в мире можем. И во-первых, в всяком случае, сохранить население Земли. Но это возможно тогда, когда мы отстранимся от своих амбиций. Вот возьмем пример Идут военные, поступают и, например, с остановкой, идите назад. И так 10 раз. Почему? Приказ, потому что военачальники задают приказку, что кто-то подкупил. Об этом все, все газеты пишут. И что получается? Кому-то выгодно законы позволяют воровать. Кому-то выгодно, чтобы ситуация с войной и уничтожением двух народов она постоянно продолжалась. Говорить, понимаете, к чему это приводит? А из-за того, что это, богатеют там, несколько десятков человек, уничтожаются огромные территории. Экологическая, где катастрофа и люди, и прочее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если один человек может так рассуждать, то значит так рассуждают все. То есть мировоззрение все. Никогда не появляется только один. Если появляется один, значит так где-то глубина многие. Значит вот это, этот механизм, готовность уничтожить все человечество ради личной, он не леп, но он работает. Он развивается. То есть если раньше мы были грущественными, то сейчас такое мировоззрение, мы слишком много большие возможности имеем. Такое мировоззрение просто уничтожает всех. Нас. Вот и все. Значит. Дело все-таки не в экономике и не в технике, а в нашем мировоззрении. Проблема нашего мировозрения это проблемы нашей повышенной зависимости от человеческого счастья и проблемы малого количества любви в Буше. А еще по отношению нарушению законов в людях охладеет любовь. Вот эту же фразу, я был в Амарте, когда он рассказал священник, с которым а, мы общались. И он, он говорил, вы знаете, люди не могут себя спасти, люди себя убивают. И Об этом все сказано. Поэтому, когда я вижу раньше, я испытывал действительно уныние, когда я видел, как медленно частями отмирают мир в лучших своих каких-то моментах. Счастье испытываю как и странах чувство любви, и что только этим можно не спасти. То есть когда что-то гибнет или умирает, нужно отстраниться от уныния, нужно отстраниться от страха сожалений и как бы вот состранение участного вот, счастья почувствовать, что. Человеческое не вечно. Все, что раздается, должно умереть. И раз оно должно умереть, оно время. Раз оно временно, мы не имеем права концентрироваться на Чем больше мы на чем-то концентрируемся, тем быстрее оно гибнет. Мы обожествляем человеческое счастье. И это счастье человек начинает гибнуть. Как гибель тарифов, гибель природы, гибель наших близких. И насколько мы перестаем обожискать человеческое счастье, насколько у нас есть возможность выжить. И у природы есть возможность выжить. Поэтому как ни странно. Наша внутренняя ориентация, наше внутреннее состояние определяет, останутся ли еще корабли на Земле или нет. Причем, один человек на глубинах уровне, если он реально сможет вытащить э, сотни тысяч Поэтому, скажем так, насколько мы реально, каждый из нас попытается измениться, настолько, может быть, мы внесем свой вклад в и человеческой, и всей планеты, и все остальное. Переходим за записку. В дочери два приступа эпилепсии. Причина непонятна. Про то будет. Скажите, что должно изменить в своей жизни? Так. Ну давайте посмотрим. Значит, что было до нашего лекции? У девочки, раз, два, три, четыре. Маложизненпособные потомки до 4-го колета. Кто автор? Она была прошлой женицей, ее мать сильная. Что у матери? Презрение к себе и к своей судьбе из-за унижения способностей, идеалов, морали и Тема гордыни. Ну и филипсия обычно это гордыни. То есть, девочка после жизни не могла принять унижение неудачи. Унижение жизни судьбы. Она не могла принять безрасные отношения к ней. Крах идеалов и неудачи. У то же самое. Теперь смотрите. Вот посмотрим девочку. Сознание, желание и жизнь. Для того, чтобы она родила здорового ребенка, в ней должно быть унижено сознание, она должно сохранить его угол, желание и жизнь. Насколько она готова принять унижение сознания до начала пенсии? Минус 4000 тысячи. Унижение желаний – ноль, унижение жизни – ноль. То есть огромная идет концентрация сознания, мораль, расовый спринцип. Значит, много вы опытеете в плане нравственности, идеалов, принципов и так далее. Соответственно, что получается? Для того, чтобы у них родились дети, она должна пройти период отстранения человеческого счастья. Она выдержит в аспекте жизни и желаний, но в аспекте сознания ни за что. Значит, либо ребенок должен потерять сознание, то есть это либо умственное отсталость, либо шизофрения, либо потеря способности с рождения, или у матери будущей должны унизить сознание. Теперь смотрим, насколько девочка до начала лекции готова была принять ощущение, Через смерть болезни несчастья через людей. Через людей. Минус тысяч, болезнь несчастья ноль, смерть ноль. Через людей бесполезно ее очищать, значит, идет очищение болезни. И эпилипсия, перетряхивая ее сознание, помогает ей хоть как-то сбалансироваться. Значит, насколько мать будет молиться, пройдет ситуация, насколько будет принято унижение сознания в любом аспекте, как спасение собственного ребенка. Насколько будет снято концентрация на сознании, это концентрация на критике, на претензиях, Поэтому, насколько вы простите других и себя, когда была унижена ваша сознание, способности, интеллект, идеалы, марая и все остальное. Когда были неблагополучные моменты по судьбе. Настолько есть шанс у девочки вырубиться. Но, поскольку идут потомки до четвертого колена, то здесь работы много. Первое, второе. Ш... Идет очень мощная программа недовольства собой, уныния, вида на субботу, нежелания жить, когда унижено сознание и жизнь. здесь в первую очередь работает матерь. Сейчас посмотрим, можно совет или нет. Что у девочки сейчас? Смерть в поле ее детей возможна. То есть пока не важно. Кто автор? А, это уже прошлая жизнь. Ладно. Готовость к примеру сознания. Минус 1100. Желание плюс 90. Жизни плюс 80. Ну, видите, динамика положительная. Если так работать, то будет изменение. Смотрим, на что у матери. Большой неблагополучие с детьми. Почему? У матери было постоянное презрение и претензии к мужу в плане моральных раз в Вот смотрите, как складывается ситуация. У вас может быть в городе страдать или эпилепсии, в Вы любите мужа, у вас прекрасные отношения. Вдруг он подло, непорядочно по отношению к вам поступке. Если вы говорите, это нам дорогой. Любимый человек не подлежит Я его прощаю. Если вы наработали рефлекс прощения, то вы даже где-то, сознание сознании, испытывая критику, вы его простите в душе. И у вашего ребенка не будет ни шизофрении, ни эпиферсии. Потому что в первую очередь лечит эпиферсию через ребенку человека. Но вы идете к человеческой логике, вы привыкли осуждать, когда человек не прав, который нарушил определенные заповеди, принципы, вы даете осуждение, Зацепленность за увеличивается, ребенок либо погибает, либо он обречен на всю жизнь, не имеет способности, или не имеет здоровья и так далее. Все. Чем несправедливее, глубже, не мотивирование обид, тем больше шансов на очищение. Я про это постоянно говорю, но, знаете, легко сказать, трудно сделать. Поэтому мы еще Каждый человек здесь индивидуально. Вот один сумел, простит? Сильная. Это лично. Вот насколько вы готовы, насколько вы сделали сотни попыток вращей, насколько вы потом прощаете. Воспитали вы его себе или не воспитали? Здесь все одно стоит. Адская зубная боль. Боюсь остаться без зубов. Вообще. Посмотрим. Здесь идет боль и возможность на это ребенка. У матери многократное презрение. А, мать угадает себя и судьбу. В плане жизни, сознания. Тема гордыни. То есть человек гордый, постоянно кого-то должен обвинять. Если не других, то себя. То есть, понимаете, гордыня – это неприятие травмившей ситуации. Это концентрация на сознании, морали, на Это постоянный поиски на Но когда мне человек оскорбил, я его рога, это понятно. А когда идёт развал по судьбе, того рука, ну, и мы начинаем так, ругать себя, свою судьбу. Когда ругаете свою судьбу, в лучшем случае, останетесь без судьбы. Вот недавно, передавайте, говорит, молодой парень, его жан, у него рак э, челюсти. Почему? Его жена сама, сначала я объяснил ситуацию, Он говорит, вы совершенно правы. Он жуткий пессимист, он постоянно недоволен ситуацией, то есть он постоянно ругает себя и судьбу. В результате этого блокировка, рак челюсти. Я говорю, вы знаете, после сеанса я выздоровел если я буду, я говорю, вы понимаете, сеанс это направление. Хорошо, я буду работать, у меня шансы есть. Я вы знаете, не скорость течения болезни, есть скорость преодоления ваших рефлексов. Здесь я объясню, здесь только всё от вас решено. Сумеете рефлексии изменить, сумеете прощать э, себя свою судьбу, глубинно изменитесь, тогда вам болезнь не нужна. А так, понимаете, если вы наработали механизм собственного убийства на тонком плане, он должен быть основной, потому что возлужить ваши дети, дети должны выжить в следующей жизни. И не позволительно убивать себя в следующий день, а мы убиваем себя через уныние мировой его Так что, я еще раз говорю. Понимаете, какая ситуация? Вот опять же, Христос что Вот все невесты ждут, семеро гуляют, и грезут, когда там этот придет, и только одна масло накапливает, и потом, когда он приходит, у нее масло накапливается. Еще в чем смысл? Вот я смотрю, где-то с 2008 года уже найдет ускорение процесса где через буквально 5-7 лет начнется мощнейшее ускорение всех процессов и тогда идет ускорение всех рефлексов и если рефлекс самоуничтожения то у вас разрушится за считанные месяцы. если рефлекс сохранения любви он сидится. то есть человечество обречено прийти к Богу а вот как придет это уже от нас зависит. и это ускорение уже многие начинают на себе чувствовать но это еще не все максимальный пик начнется вот Подойдет где-то в года году. И вот тогда все наши рефлекции будут нас либо убивать, либо наоборот превращать в нечто новое. Поэтому, насколько мы сейчас работаем над собой, насколько мы успеваем м -м, пройти те ситуации, которые будут. Ну и, соответственно, нашим детям. Хожу на все лекции, прочитала все книги, но никак не могу найти ответ. Помогите, пожалуйста. После смерти дочери очень худшего здоровья. Четыре раза лежала в больнице. Сосуды головы, желчный пузырь, глаза, врачи помочь не могут, я осталась совсем одна. Что мне делать? Ну, давайте посмотрим на начало герцитов, что у вас будет. Неблагополучие с детьми и внутрь, постоянная обиды для себя на судьбу. 27-кратное превышение смертельного уровня по зацепленности за жизнь и за судьбу. И с не невость принять удары судьбы, унижение жизни. И программа самоуничтожения. Жесткая оценка себя – это печень. Дальше. Сосуды головы – это программа самоуничтожения. Глаза – это программа самоуничтожения. Вам врачи не могут помочь, потому что вы себя убиваете. И идите по жизни. Мы сейчас посмотрим, что сейчас у нас. Сейчас нормально. Трехкратное превышение смертельного уровня по жизни и Уже не 27, а 3. Что вам мешает? к кущий. Почему? Но дело в том, что я всё-таки мужчина, не только по энергетике, ну, так сказать, реальности. Поэтому, если с отрезаем мужчинам, я поддержать, постраховать в меньшей степени могу. То есть, если женщины, скажем, присутствующие в зоне хотят быть здоровыми, насколько они простят своих мужей и отцов, насколько они как бы, на тот плане, я могу помочь Потому что, поскольку я всё прошел, он катал о себе, то контактный упор помогает как бы, если женщина не смогла простить отца или мужа, то моя помощь закрывается. Вы работаете индивидуально, и ваши возможности не учатся. Значит, простите мужа, снимите мое Понимаете, Здесь есть несколько этапов. Сначала нужно понять, что оказывается, обида от мужа – это было спасение вашей детей. Потом нужно его попытаться простить. Потом нужно это принять, сохраняя его. Потом нужно радоваться и благодарить Бога за то, что муж обещал. Ну что, это же самое щадящее человек, Ну как же его внести, когда он такие вещи Я говорю, вот смотрите Вот обиды оскорбление от мужа, вот смерть вашего ребенка Что вы выбираете? Но ну, обиду от мужа вы видите, а смерть вашего ребенка вы не видите Так вот вам дают возможность выбрать одну или другую Вы не захотели принять обиду от мужа? Начинается проблема Всё Поэтому мы не представляем У животных обид нет. Почему они болеют и умирают? У нас есть возможность очиститься через обиды, так сказать, от другого человека. Причем близкий человек иногда нюансом может обидеть. Насколько мы готовы его простить, настолько мы развиваемся. и что получается? Масштаб наших желаний и чувств — это и есть человек. Но масштаб желаний и чувств мы раскрываем через любовь к другому человеку. Значит, Человек влюбляется, он безумно любит женщину, но насколько он полюбил, настолько любовь должна быть унижена. Значит, насколько он готов простить женщину, насколько он у него остается на развитие. Вот он любит на 2000 единиц, а готов принять унижение на 200. Вот эти 200 единиц это будет его способность интеллекта и вырасти. Он готов принять унижение на 3000 единиц, сохраняя любовь. Значит, на 2000 единиц у него будет способность интеллект, делить счастье чего Значит, насколько мы умеем прощать любимого человека, что ни делать? понимаешь, что это все идёт через Бога. Это очищение нашей любви. Насколько мы развиваемся. Потому что развитие состоит всего из двух моментов. Умение любить и умение прощать. Но умение прощать определяет умение любви. Потому что мы интуитивны. Как бы. Нам могут не так сильной любви, раз мы не умеем прощать. Потому любовь сильно это наша смерть. Мы не должны развиваться. Вот многие чувствовали момент, когда человек боится любить, и он как бы свои чувства ущемляет в том, для того, чтобы быть ограниченным, быть тупее, ниже и так далее, но выше. Потому что развитие это все больше возможность болеть, мучиться. И, но преодолевать это больше происходит любви. Так что. Так что, насколько вы за одним числом пройдете все ситуации, понимаете, на тонком плане, насколько вы вы повредите души вашей дочери. Потому что на тонком плане вы, можно сказать, вечно, и глубинное недовольство внешним, скажем, изменениями, это есть агрессия к нашим друг Так, если мы очень переживаем на полу близких, мы просто не вредим. Вот это нужно понять и в первую очередь отпустить все моменты сожалений, страхов и удовольствий. Последнее время, в общем-то, из-за своего ребенка. Два раза с конца слов, что она погибла. Болеет почти каждую неделю. Бывает очень сильное кровотечение из носа. Основное основном, опасение. Значит, попробуем посмотреть так. Что было до, до лекции? Была смерть ребенка. Темы, То есть готовы принять через людей составляло минус 6 тысяч, через болезнь минус 4 тысячи, через смерть плюс больше тысяч. То есть здесь только смертельный вариант. Автор мать, правда, семикратное пожелание смерти себе, уныние, когда была унижена жизнь, судьба, растянца, судьба. Опять же, понимаете, что стало? Те люди, которые прочитали 5 книг, они могут, могут запустить все программы, кроме того, уныние на собой, самое главное. Ныне, и для себя, на судьбу, и для Вот с этого сейчас нужно начинать, в первую очередь. Значит, что у девочки сейчас? Готовьте менять очищение через людей минус четыреста, через болезнь минус четыреста, через смерть, но... Что мешает людей? Нужно ещё заворовать. Там ещё накладка идет по потомкам. Ну, будет работать, будет изменение. Так, создается впечатление, что для тех, кто прочитал ваши книги, обратной дороги нет <смех> <Так и есть. смех> есть, Если просите эту информацию нельзя, будет серьезная последствия Буду <смех> <смех> <смех> Я не могу Не обвиняйтесь Понимаете, в чем я? Это, знаете, как получается? Человек сдал права получил права, прошел курсы, сел в машину и говорил ой, какие проблемы через его права получили и сели в машину надо их выполнять здесь понимаете, если человек понимает законы о которых он живет то здесь уже отличность повышенная так, в севу Финляндии была например, зацепка за душу была 900, что сейчас? не решаюсь открыть фирму, хотя возможно вроде есть, что мешает? Посмотрим, что было для лекции. Проблемы с детьми. Тема как раз тема гордыни, способности и так далее. Концентрация, управление ситуацией. Я раньше, когда мерил, я вышел на понятие душа. Мне нужно было просто, например, зацепился человек за душу и Я говорил, вот у вас зацепка за душу. 200, у вас 500, все работает. А сейчас понятие душа, как вы замечаете, у меня уже как бы стало более дифференцированным. Вот есть сознание, есть желание, есть жизнь. Не надо, например, с кем и так далее. Поэтому если смотреть до начала лекции, что у вас? Готовьтесь к унижению жизни 0, унижение желаний минус устой, унижение сознания, несколько тысяч. Вот и все. Сейчас у вас это состояние получше и сегодня нам Вот я часто пациента спрашивают, вот скажите, у вас же не не починал. На почему неприятность? Потому что внутренняя зависимость от человеческого счастья у вас все равно очень большая. И теперь смотрите, вот насколько вы можете получить, имеете право получить человеческое счастье. Вы можете иметь 20. Сколько опасно для вашего ребенка? Выше ста. Ребенок может погибнуть при 150. а сколько вам сегодня дают счастье? Плюс 50. Для чего? Для того, чтобы спасти ребенка или как-то вы А значит, если у нас пошли неприятности, какие-то моменты дестабилизации человеческого счастья, удары судьбы, мы их приняли, мы отстранились от человечества счастья, отстранили своего ребенка, он может быть счастлив, и мы тогда. Если мы начинаем комплексовать подать умение, то очищение мы не проходим. Ребёнка заваливает. А дальше у нас решает не только счастье, но и здоровье или жизнь. Все. То есть механизм предельно просто, понимаете, остался удобным. Знакомые из Харьковской области просили помочь ребенку двух лет. Отказали ноги. Диана предполагали косвентую культуру судов. Была операция в позвонке, после чего стало еще хуже. То есть, посмотрим, что было до лекции. До лекции перечеркнута район поясницы. То есть, а, так, так, что было тема? Не важно, разумеется. будущего, а тема шла к желанию. Вот мальчик, готовность принять унижение сознания была минус 20, унижение желания минус 12 тысяч, унижение жизни и судьбы минус 8 тысяч. В принципе, То есть, что получается? Его внутренние обиды на себя, на судьбу, когда он нижен, судьба, желание, идеалы, надежды. Программа самоуничтожения настолько мощная, что шанса выжить не было. Значит, нужно остановить обиду на себя, на судьбу. Поскольку судьба связана с ногами, ноги должны отказаться либо потеря ноги, либо обездвижение. Поэтому любая операция, здесь она не работает, потому что если делать правильную операцию, он пойдёт, тогда он будет. Поэтому делают одно, стынет за другое, и так далее, и так далее. Что у него сейчас? Сейчас не дает. То есть информация закрывается, значит, изменения я вижу, прошли. Ну, вот эту, так сказать, кассету с сегодняшнего вступления, то есть коротители Там отца очень много было ненавистия судьбой. Понимаете, очень серьезный период вот это года занятия ребенка. Если там было мощное ненавистия судьбой, особенно тема вот желаний, тема унижения сельской любви, отношений э, с Если моменты нежелания жить были, проходили у родителей, вот, за год до зачатия, или когда они влюбились в первый раз, то это очень сильно сказывается на ребенке. Поэтому родители уже в моменты первой любви. Женить, быть и гордо зачатия проводить, и благодарить Бога за все неприятности по судьбе. В первую очередь, отмаливают обиды на судьбу. Многие связаны с судьбой. То есть, в принципе, прочитать мои книги, можно и не спрашивать меня, поставить адрес. Он и так есть Понимаете, ребята, что... 1994-й год мы обратились к вам по поводу культуры, рассчитали ваши книги, у меня была все ваши картины, которые мы снимали. К сожалению, на сегодняшний момент все у нас в У, у, вас, у, вас, у, вас, у вас, у вас, что у вас? Готовьтесь к принять унижение сознания 0 унижение желания плюс 20 унижение жизни плюс 40 У вашей жены Готовьтесь к принять унижение сознания минус 8000 унижение желания минус 9000 унижение жизни минус 5 женщины День Женина То есть В первую очередь сказать наговор собой Дело в чём? Дело в том, что мы мы перестаем, мы как бы разрываемся у нас идет отрыв по от другой часть когда мы испытываем недовольство собой потому что она идет по очень тонким уровням если ни в коем случае не возникает недовольство собой то тогда мы можем помочь реально другим в принципе состояние женщин всё-таки очень э, значимое но почему жене так сложно взять информацию это мировоззрение не в ней слишком осуждение за ней не ведет постоянные поиски ну, это не так, то не так вот если это не будет преодолено, то сложно в первую очередь для рождения ребенка должна быть слабой, беззащитной и всех простить женщина если женщина не может простить всех, если она не может отпустить значимость если она защищается, здесь сложно но еще раз говорю когда человек может отказаться от человеческого счастья, какой-то почувствовать, что это всё, всё что есть счастье, только следствие. Вот у меня были моменты, кстати, вот интересная техника, значит, вот потому что молится до передвига? Ну, Господи, спасибо, Господи, я говорю, ну, спа... спасибо, Господи, спасибо, не работает, потому что небольшая фраза нанесёт не какой-то смысл. Я говорю, Господи, я даю тебе любовь, счастье, наслаждение, которое получает человек. Потом я понял, что нужно э, божественное, мы иногда вспоминаем, а в человеческом как бы, оно постоянно реальность, оно постоянно перемен. Значит, нужно эту реальность называть. Пормозить нам. Поэтому вот есть как-то, идёт в момент остановился, помолиться. То есть, прерывается процесс молитвы, значит, уже ещё зависит. Мечтаю о том, как достроить дачу. Остановился, помолился. Все, уже не до То есть, всё, что является нашим наслаждением, мы должны в такой момент остановиться и потом молиться тогда зависимость уменьшается. Будь то сексуальная музыка, будь то еда, дыхание, дышите, остановитесь. То все, что составляет в счастье, в какой-то момент остановитесь, начинайте молиться. Это есть отстранение, это есть готовность ради любить Бога, отстраниться от Его счастья. Не обязательно часто отказываться от всего, просто отстраниться от мыслей в этом счастье, это отстраниться и от него тоже в какой-то степени. И это работает. Вот это, я сказать, вот этот момент. Дальше, что еще разумеет? Поскольку один из главных моментов, привязанных к человеческому счастью, идет через сексуальный момент, то периодическое, скажем, периодическое прекращение, особенно весной, сексуальный момент, оно позволяет нам легче от отсюда. Дальше, когда человек говорит, что для меня, вот любовь, Любовь к жене, любовь к детям, желание иметь детей продолжить род. Это только возможность обрести любовь к Богу. Тогда постепенно как бы, душа начинает чувствовать вторичность человеческого человеческое счастье в главных аспектах. И тогда начинается реальный То есть представьте свою юношескую любовь, вспомните ее, почувствуйте. И говорите, что эта юношеская любовь, она только возможность э ощутить любовь И вот тогда медленно происходит переориентация. Когда же легче а, преодолеть остальные зависимости? Сын инвалид с детства. Трой группы в народе, в народе занимают доставания. Что у него шло? У него были плохие. Посмотрели бы вариант именно поэтому. То есть либо умирает, либо идет мощнейший. Но тем обороты не сознают. Автор Матери, у Матери было многократное нежелание, осталось многократное нежелание жить, когда у Нижнего мораль, драться с принципами Духа. Что сейчас у него? Лучше. Внешний уровень нормальный, но глубинный фон очень тяжелый. Ну, это еще работает. Но в всяком случае, если смотреть по параметрам, то там, в принципе, даже будет не... уже нормально. Единственное, что, что, моя информация помогает привести его в порядок. Но только поверхность. Но насколько он дальше пойдет, насколько он станет стабильным, это относительно. Когда были с консенсой, как и город что на моем сыне лежит проклятие с дальнейшей гибелью. Макс сказал, что снял его. Не уверен, До сих пор на такое место, у вас есть очень беспокойство Так, ну надо было писать, конечно, телефон с Ой, телефон, имя Ну ладно, попробуем посмотреть Так, что было у сына? Сына была сына в поле, тема что в роды Готов с принять чешение через людей за дел, через болезнь Так что, как ни странно, экстрасенс сказал достаточно правильно так, что сейчас, что на начало лекции да. момент улучшения, если у смерть в есть, он сдвинул на детей ребенка. что здесь получается? здесь чуть получше, получше ну, момент как бы так сдвига опасности произошел на детей но, значит, сколько было шансов у у ребёнка? процента 2 после общения с экстрасенсом 20 в понижении года Ну, время на улучшение какое-то было, но, знаете, тут такая ситуация. Вот смотрите, раньше приходил человек к к экстрасенсу, тот видел смерть или тяжелое заболевание в ближайшем будущем, он его снимал, то есть просто сдвигал на детей и внуков. И действительно улучшалось. То есть человек был уже более менее здоров и так далее, Правда, или детей не было, или не болели, но такой связи никто не видел. Сейчас, поскольку мы уже загрязнили своих детей и внуков до опасной степени, Этот сдвиг не позволите. и он, сказать, он перестает работать, как значение. Э, Более того, те, кто такой сдвиг делает, подвергаются большой опасности Поэтому, если ваш ребенок не изменился, то все эти сдвиги это много даже ухудшения Почему? Потому что, когда вы чувствуете опасность, начинаете меняться через все меняет ребенка Вот это реальная возможность снять проблему Если вы не меняете, что-то сдвигаете, ну, сами понимаете И вот такая техника, она становится все опаснее. Я это просто вижу по целителям. У каждого целителя сейчас все больше проблем здесь называется. Вот. Так что причина здесь в первую очередь. У матери осуждение груп людей. Общество государства. Первое, второе, недовольство собой. Тема опять же. Сознание. Так, начинается производство. Так, прошу, все это прямо такой. Пожалуйста, вспомните все моменты, когда была унижена э -э, девушка, девичная. Когда первая любовь, первые моменты влюбленности, когда были унижены, вспомните, потому что, как правило, практически любой человек испытал моменты уныния, страхов, недовольства или обидного близких Пройдите заново, прощая любить себя, снимите малейшее отвлечение и подавление любви. И потом просите, чтобы ответить к любви через уныние не дало собой, снова с вас исполнение. цельных моментов э, прирастания человеческого и через мечты. Когда мы мечтаем, то, видите, Божественное абсолютно не предсказуемо, хроничное. Человеческое понимание, предсказуемо прощество. Если наша мечта о человеческом счастье, это мечта о стабильности и защите, мы уже пройдем. Когда вы мечтаете о чем-то, Высший момент счастья, это должен быть, главный момент счастья – это ощущение, что мы, а у нас ощущение Божественного больше и больше. Мечты о счастье не должны иметь формы, потому что формы – пространство, материя, бедность. не должно быть мечты, вот у меня должно быть это, и оно скоро приблизится. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны посмотреть сейчас себя внутрь и увидеть вот эту любовь, и сказать, вот я сейчас здесь счастлив, я могу это увеличить. То есть понятия счастья должны быть лишены времени, пространства людей. И Поэтому, когда мы мечтаем о завтрашнем дне, это отвлечение от любви. Когда мы мечтаем о стабильности – это отвлечение от любви. Когда мы мечтаем о счастье, как о защите счет, банке, домах, рублей и так далее – это отвлечение от любви. То есть ну, еще правильной мечты. И поэтому, если уже возникает греховная мысль о том, чтобы дальше было побольше счастья, Нужно остановиться и сказать, например, для меня и мой Бог, и все равно как Тогда уже хотя бы зависимость от какой-нибудь. было. наверное, с женой, вы назад, были прочитаны все ваши книги и позже просмотрены видеокассеты. Результат, правда, трагический, а вам прикольный. Жена видела, что теперь, кроме того, жизни избавляется от зацепок и, в первую очередь, это независимость от меня. Я теперь со мной развелась, я тоже начал лечить свой псориус, он у меня уже лет 25. Псориус по нашей методике прошел чуть ли не за 3 дня, я потом ночью чуть, -чуть не умер в дикой головной боли, которая пилась 5 часов подряд, не помогали никакие, никакие таблетки, я решил это дело при тормозе, в результате мы развелись, я развалилась. А ребенок становится приученным зацепляться ни за что и за чего он становится неуправляем. Родственники все обижены, так как мы за них не зацепляемся. Мне все тот же в Солице уже нет все разъяснил. Но при всем при этом мы стараются быть оптимистами. Это по сути полный борга. Может быть, а может ваша шестая книга. только зацепки. А потом я понял, что все эти зацепки это чепуха. У вас есть любовь и желание простить другого? Или у вас этого нет? Мы не зацепляемся за других тогда, когда их прощаем. Мы не зацепляемся за себя тогда, когда мы прощаем, и любим себя. И понимаете, вот смотрите, раньше отношение к своему человеку я было такое, оно греховное. Ее нужно вообще унизить. Вот я червяк, я никто и так далее. Раздавить. Почему? Потому что мы с ним были стращены И тогда, либо ему идет обожествление Ой, какой я красивый И народ, когда тогда противоползал Давить себя в грязь Но проходит время Наши возможности по отстранению от человека Увеличиваются И мы уже не топчем себя, а не обожествляем Не возвеличиваем А мы смотрим на своё человеческое Я как на ребёнка Мы его любим Мы его жалеем Мы его прощаем Мы его воспитываем свой человеческое Мы воспитываем свою душу Свои чувства и так далее И весь мой метод в нашей системе, Я постоянно последний период повторяю. От понятия, да, снимаешь за цепку, все всё меняется. Но от человеческого ты продолжаешь зависеть. От человеческого ты не зависишь тогда, когда чувство любви сохраняется. И ты всех прощаешь тогда, когда сокрушены основы человеческого я. Сознание, желание и А предыдущие книги, они давали снятие за цепку. Вот смотрите, вы работаете как хирург. Я в своих книгах постоянно подчеркну, что нельзя воспользоваться моей книгой как инструментом. Но все многие молитву превращают в ложку, чтобы хлеба человеческое счастье. Я увидел эту опасность, вот я недавно, ко мне пришли на прием супруги, у обоих смерть в поле. Я смотрю, они были раньше на приеме, я смотрю откуда такой развал, и не понимаю, они мне сами подсказали. Они говорят, мы недавно венчались в церкви нового направления американского. И там сказано, вот будете выполнять божье у вас все будет, и деньги будет, и так далее, и так далее. То есть шкурный аспект. Вот насколько Бога любишь, вот отмеряешь сейчас деньги все. всё. И на концентрации, на втором, на втором то есть система целей. Там Бог есть средства для достижения денег, благополучия и так далее. И в этом плане опасность моих исследований в моей системе есть и очень большая. Я это почувствовал, стал об этом говорить. Потому что когда мы снимаем за зацетки, для чего мы снимаем зацетки? Чтобы быть богаче, здоровее. А мы молимся не для того, чтобы получить что-то, а для, для того, чтобы народ отказаться у Отказаться от человеческого счастья, чтобы ощутить Божество. Вот момент. А новые, как бы ответвления, новые религиозные течения, в них, поскольку логики сейчас очень много, сознание развитое, сознание там задавливает любовь. И получается новая религия, в которой сознание поставлено выше любви. То есть система целей и желаний сначала, а любовь к Богу как средство. Вот об этом мы и говорим поэтому, что у вас получается? Псориас – это концентрация короче, на сознания, гарпидия желания. Псориас, в конечном счете, это а -а -а, агрессия, как и программа самоуничтожения, которая блокируется в псориасе. Вы нащупали одну две зацепки. Вы не избавились от зависимости от человеческого яда. Но вы снимаете верхний поверхностный уровень. У вас исчезает псориас, но программа самоуничтожения не снимается. Она блокируется головой или мочекологией. Поэтому дикие головные боли. Если бы конкретки помогли, куда бы был помочь и половой и развал Значит, в моей системе, я не пытался в эту книгах подчеркнуть, весь смысл в системе не в механическом подходе снять одну зацепку или другую, а почувствовать вторичность человеческого счастья, когда дело касается любви Но мы, каждый по-своему, относимся к информации. И вот здесь как раз момент концентрации на прагматическом аспекте моих исследований и привел к такую ситуацию. Мы зацепляемся не тогда, когда мы отрекаемся от кого-то. Мы не зацепляемся тогда, когда мы кого-то прощаем. А у нас легче отречься, чем простить. Вот и всё. Так что, ну сейчас посмотрим, всё-таки интересно, что же у вас у жены. Так, значит, что было у вас у до книги? У вас смеховое возможное, у жены невероятная ревность. Колоссальная. Что у вас сейчас? У вас получше и у жены получше а на начальной лекции на начале лекции уже многократно просто в ней ускорились все процессы процессы обожествления любимого человека э, перешли в процесс отталкивания и недовольства я, я еще раз хочу подчеркнуть мои книги не лечат, а ускоряются процессы вот уже не ускорилась, обожествление сменилось претензиями претензии сменяются обидами уже не на других, а на себя поэтому я стараюсь. когда обида на себя снимется пройдет язва Потом провел претензии к мужу, потом будет гармоничный брат. Надеюсь. Читайте шестого дни. <свят> На встрече вы сказали, что у меня будут дети. Сейчас это 18-й недель беременности. Родители, и муж болеют. Муж обижает меня и моих родителей. Я сама стала очень раздражительно. В каких направлениях мы обработали? Что было до лекции? У вас было неблагополучие с ребенком все равно. Автор вашей прошлой жизни это претензии к родственникам и к мужу. Тема шла желание, и ревность, и гордение. Сейчас либо там получше, но тема желания у вас все равно. Да, характер у вас тяжелый. То есть принять движение ваше желание, вы все равно в покойности. Вы, вы себя защищаете, не защищаете. Защищать нужно любовь. Снаружи мы имеем право защищаться, внутри мы не имеем права на защиту. Не имеем. Внутри мы защищаем только любовь. Когда это почувствуете, у вас будет все нормально. А как любая обида от мужа и от родственника, это есть сейчас возможность получить здорового, родить здорового ребенка. Я еще говорю, благодарите Бога за твой вид. Утром вставать увидите, сегодня муж, может меня обидеть. И я, Господи, спасибо тебе за это заранее. Все очень просто. Я опять повторюсь, где-то в лекции это говорил, у меня ситуация была Когда мне давно пришла и говорит, ангел просто. Наверное, вы знаете, может, я носил на руках, но после вашего приема стал колотить. Когда вы это приговаривание. Когда же ты начнешь от собой Начинайте Начинаем уставить. Можно, наверное, отдавать 10% от дохода Богу. Вы знаете, это в среднем. Это среднее для всех. Иногда нужно отдать и 90%. А могут через потерю отстраниться, потерять, понятие. Если вы чувствуете, что начинается мелкое отражание на от благополучия или денежной от прибыли, лучше от нее вообще отказаться. Смотрите по себе. Если вы абсолютно можете в любой момент отстраниться от своей части и так далее, то сказать, все равно какую-то часть нужно отдавать, чтобы не было... чтобы не все себе. И смотрите, насколько я часть отдаю кому-то, помогаю и так далее, Настолько я унижаю свою жизнь и судьбу, я же от жизни отчитываю от благополучной судьбы. Я добровольно унижаю жизнь и судьбу, значит я снимаю за цепку, за жизнь, за желание и за сознание. Значит, тот, кто умеет жертвовать, тот человек здоров. Почему всегда? Жертвовали еще в обычном веке. Лучшую часть, ой, ну, быкальный мамонт, куда Куда угодно, духом и так далее, но не сидит. Элементарный процесс. А мы разучились жертвовать. Мы разучились ущемлять себя, чтобы помочь кому-то. Но, я ещё говорю, помочь кому-то можно разного, но не поставить, а вот тогда и развлечаюсь и за это отвечаю. Но я уже не понял, говорила нету, я, я как-то говорил, что помощь должна быть разной коробкой. нужно помочь человеку встать, не тащить его за руку. Мы при этом так, помощь должна быть коробкой, как и носа Так что, моменты помощи должны быть говорю, поддержкой, но не вести к этому постоянно. Восемь лет живём с мужем, нет детей, в чём причина? Значит, что у вас сейчас? До сих пор ходе с детьми? Почему? А где вы постоянно в претензии друг друга? Простите друг друга? Первое. То есть, понимаете, вы постоянно видите плохое. Вы хорошего пока не научились видеть. Вот и всё. Ребёнок э, очень нервный и заторможенный, с рассеянным вниманием. В школе никто из детей не хочет с ним общаться. Значит, что у него было до лекции? Возможная смерть в поле. Автор Вайт. пожелание смерти себе за и за Там А мы гордыни Что у него сейчас? Сейчас в поле лучше, но тема концентрации на желании очень много трачек. Ребёнок на желании, он должен всех прессовать и давить. Вот я хочу, а все остальные. И дети его интенсивно чувствуют и хотят с ним общаться. Почему у него идёт так бы расфокусировка одного и другого, чтобы он меньше? реализовал себя, собственную значимость и так далее. Так что здесь, насколько Вы примете унижение Ваших желаний по жизни, унижение Вашей воли, всех простите, отпустите агрессию к любви, настолько и ребенку будет легче. То есть это Ваша работа. Я чувствую, у меня опять идет перегрузка. Я лучшие записки отберу, я завтра я буду, я постараюсь завтра. Больше внимания уделить всем запискам интересно. А сегодня это будет больше теоретическая часть. Значит, опять отказывается перегрузка, но я считаю, что мы, главное, все таки достигли, по если нарушение зале э, к себе, унижение в плане желания. То есть вам желательно еще желательно преодолеть желание. То есть момент унижения желания и чувств, он очень тяжелый. пожалуйста Божественного Я, своего реального Я, Под и желание принять принятия их унижения, сохранения любви, и идут достаточно учить. Это, наверное, один из самых болезненных процессов. Унижение материальное идет легко, духовное тяжелее. Унижение чувств и времени это самый тяжелый эспект. Почему? Потому что человек разок для того, чтобы преодолеть время таким образом ощутить свое божественное я. Вот мы сегодня это делаем. Так что, в принципе, я считаю, что в какой-то степени мы этому любились. Я желаю в этом друзей. Дальше развиваться. Желаю сохранять любовь и никогда от меня не отвлекаться. Спасибо.